Глава десятая. Я подцепила вилкой пучок зеленовато-бурых склизких водорослей и мощным усилием воли заставила себя проглотить. Ненавижу морскую капусту во всех ее агрегатных состояниях. Хотя, с другой стороны, здесь это единственное блюдо, которое как бы с солью. Бросив унылый взгляд на бледно-желтоватую субстанцию, которая почему-то символизировала в этом заведении омлет, я самым решительным образом отставила тарелки прочь. но была моментально перехвачена бдительной Леной. «Лидия Степановна, этот завтрак сбалансирован и содержит все полезные вещества, он не превышает норму калорийности». Лена ловким движением придвинула тарелку обратно. «В нем достаточное количество энергии для начала дня». Меня передернуло. Со вздохом я погрузила вилку обратно в отвратительно чавкнувшую субстанцию. «И не нужно так вздыхать», — Лена строго нахмурила брови и покачала головой. Да и дайте все полностью, это поможет контролировать аппетит до следующего приема пищи. В общем, Лена стояла надо мной из удела до тех пор, пока я не впихнула в себя все это омерзительно полезное великолепие, еще и бледноватым чаем сверху полирнула. Насытив организм полезными белками и углеводами, я отправилась на работу в отнюдь не самом радужном настроении. Но дальше все было еще менее оптимистично. Все началось с того, что на последнем акте приемки не хватало подписки Корнеева. Поэтому я отправилась в машинное стойло. Там и обнаружился Виктор Гаврилович, который ходил вокруг трамвая и периодически стучал по бандажам и гайкам, внимательно прислушиваясь к звуку и вытягивая шею как индюк. — Виктор Гаврилович, подпишите! — пытаясь перекричать шум из машинного отделения, я протянула бумажку и ручку. Но тут, как назло, из смотровой канавы вылез Фомин, наш приемщик, и они с Корнеевым начали ругаться. Да так, что инструментальщик Севка, который тоже входил в комиссию по приемке, предпочел спрятаться за тележкой с цепями, которые бросили поперек дороги. В общем, Фомин и Корнеев ругались, ругались, не обращая на меня внимания, а потом взяли и ушли. А я, как дура, осталась стоять с бумажкой в руках посреди цеха. «Иди, Литка, к себе, посоветовал Иваныч, который как раз проходил мимо. «Не видишь разве что творится». «А что творится?» — не поняла я. «Да нахомутали наши, как всегда, Фамин Фомин теперь не принимает. Уже пять трамваев скопилось. Из графика капитально вылетели». Иваныч зло сплюнул и продолжил. «Кому-то нынче будет сильно жарко». «Вишь, даже и самого Корнеева подвязали, а этот уперся и ни в какую. Так что иди работай, не до тебя сейчас». Пришлось идти работать, да еще и ступила в лужу с мазутами ржавчиной, и на левом лофере образовалось несмываемое пятно. И как теперь эту гадость с замши очистить, я не представляла. Пропали туфли. Настроение испортилось окончательно. А тут, как назло, налетела щука. «Акт нужно нести Бабанину, а он без подписи Корнеева». В общем, припомнила она мне все, в том числе и то, что моя стенгазета пролетела. Так-то ее больше всего читали, но пролетела она, ясное дело, по идеологическим соображениям. Да и не больно-то и хотелось, я же планировала лишь привлечь к себе внимание и отстреляться. Быть постоянным исполнителем всех стенгазет в мои планы как-то не входит. А Щука использовала провал моей газеты как инфоповод и устроила кровавую разборку. Затем я вообще самоподставилась аки пятиклассница, восстановила сгоревшие документы по своей ускоренной методике и заполнила каталоги всего за полдня. Так Такщука поощрила мой трудовой энтузиазм, отправив помогать другим сотрудницам. А я весь день разгребала вместо них завалы, пока вся эта подтанцовка водила вокруг нее хороводы. И вот я иду по улице, злая-призлая, злобно ругаю себя. Даже полобеда проработала и не успела к Петрову за письмом. Поэтому, плюнув на лекцию о сибирской язве, решила после работы сходить на квартиру, турнуть демоническую Олечку прочь к маме. Все равно день не задался, одни неприятности. Так чего тянуть? Плюс-минус скандал, хуже уже не будет. так в раздумьях я дошла до Лидочкиного дома на улице Ворошилова. У подъезда на лавочке сидели три сухонькие старушки в платочках и лениво переговаривались. У одной на коленях лежал котенок, которого она периодически вяло гладила. Видно было, что все темы здесь не единожды пересужены, и сейчас говорить особо не о чем. Вежливо поздоровавшись и дождавшись ответных «здрасте», я сделала эффектный информационный вброс. «А что, Ольга Горшкова из 21-й квартиры дома? А то я иду выгонять ее». Бабушки на миг торопели, но моментально включились. «А ты кто будешь?» — бдительно спросила старушка с котенком, перебивая галдеж стальных. «Как кто?» — возмутилась я. «Я же Лида Скобелева, племянница покойной Зинаиды Валерьяновны. Не помните, разве?» «Ой, да сколько времени прошло, разве ж упомнишь?» — сконфузилась она. «А где это ты пропадала?» — задала вопрос старушка, что сидела слева. «Замужем была», — отмахнулась я. «Жила у мужа». «А эту-то зачем впустила в квартиру?» — включилась в разговор старушка справа. «Она же нашу Наталью совсем измордовала. Заливает и заливает стерь такая». И мужиков водит, наябедничала левые. Ну ты уж Варвару в Риды, да не завирайся, сделала замечание та что с котенком. Одного она водит. Моя Нинка говорила, что женатый он. Да и не ходит он к ней домой. Так только, до двери проводит, и все. Угу, хмыкнула Варвара. «У ней дома такой срач творится, что куда там мужика водить? Колька наш сантехник подымался к ней, воду перекрывал, когда она Наташку затопила, так выскочил с выпученными глазами, говорит, такое сранение у каждого бобыля увидишь». «Ой, да ладно, Колька уж как скажет». «Так дома, Ольга?» Я решила прекратить коллективные воспоминания и дебаты, которые грозили растянуться на неопределенное время. «Дома, дома!» — синхронно закивали старушки. И я решительно вошла в подъезд. Поднявшись на свой этаж, я позвонила в дверь. Примерно минуту было тихо. Затем дверь распахнулась, и передо мной предстала Олечка в атласном китайском халате. В руке она держала большой красный веер из гофрированной бумаги. «Что еще?» — нелюбезно рявкнула она. «Я репетирую». Затем она узнала меня, новая стрижка же, и заорала. «Тебе чего надо?» «Пошла вон!» и попыталась захлопнуть дверь, но я вовремя поставила ногу на порог и не позволила. «Я пришла в свою квартиру, а вот что здесь делаешь ты, непонятно». «Я живу здесь!» — закричала Олечка. «С ребенком, между прочим!» «Неправда!» — подала сзади голос одна из старушек. Они поднялись за мной и скопились чуть поодаль. «Ты Светку в детский дом сдала!» «Это не детский дом!» — заверщала Олечка. «Это советский интернат!» «Кукушка!» — крикнула какая-то из старушек. «Не ваше дело!» — взвизгнула Олечка. «У меня гастроли, я уезжаю постоянно, мне ребенка оставить не с кем!» «По мужикам ты шляешься на гастроли!» «Кукушка!» — и Наташку залила, и все время поет песни противным голосом. «Пошли вон!» — перешла на ультразвук Олечка и запустила в меня веером. Я вовремя пригнулась и в веер стукнул кого-то из бабушек. «Ай, убивают!» — заорала Таня своим голосом. Захлопали двери, и соседи начали выходить на крики. Я уже не рада была, что затеяла все это. «Что здесь происходит?» — задал вопрос представительный толстяк в растянутых трениках и свитере. Старушки в захлеб начали рассказывать, перебивая друг друга и жалуясь. «Это вы, Лидия Скобелева?» — задал вопрос уже непосредственно мне, мужчина. «Да». кивнула я. «Покажите паспорт», — потребовал он. «Это Иван Тимофеевич, старший по подъезду», шепнула мне Варвара. «Покажи ему паспорт». Я вытащила справку и протянула Ивану Тимофеевичу. «Что это?» — удивился он. «Мой паспорт сгорел», — вздохнула я. «Вчера пожар у нас на работе был, мой кабинет сгорел, паспорт там был. Пока вот временные удостоверения выдали». «Так ты в депо Монорельс, что ли, работаешь?» — загалдели соседи. «Да, я слышал, что там вчера пожар был», — подтвердил долговязый парень из квартиры напротив. «Погодите. Вы сказали, что Скобелева, а здесь указано, что Горшкова», — удивился старший по подъезду. «Все правильно», — кивнула я. «Девичья фамилия Скобелева, а по мужу — Горшкова». «Так вы родственники с ней, что ли?» — спросил кто-то из соседей из-за спины. «Ольга — сестра моего бывшего мужа», — не стала отпираться я. «Я опустила ее пожить ненадолго. Сейчас мы с мужем развелись, а она съезжать не хочет». «Что же вы, гражданочка, нарушаете?» — обратился Иван Тимофеевич к Ольге. «Сами здесь не прописаны, а чужую жилплощадь занимаете». «Она тоже здесь не прописана», — рявкнула Ольга плаксивым голосом. «Ну почему же не прописана?» — покачал головой Иван Тимофеевич. «Здесь есть прописка, все правильно. Улица Ворошилова, дом 14, квартира 21». «Неправда», — заорала Ольга. «Она в общежитии прописана, я точно знаю, она справку подделала». «Вот выписка из домовой книги». Я протянула бумажки Ивану Тимофеевичу. «Можете убедиться». Старший по подъезду внимательно изучил выписку и поднял на Ольгу строгие глаза. «Ну, зачем же вы врете, Ольга? Здесь тоже все правильно, прописка правильная. Поэтому собирайте вещи и освободите квартиру». «Вы где прописаны?» «У матери. Благоустроенной двухкомнатной квартире. На ябедничала я». «Вот». «Тем более вам есть где жить, да еще с комфортом. Давайте решим все мирно, не будем привлекать участкового. Мы боремся за звание лучшего подъезда. Не нужно нам портить показатели, правильно, товарищи?» Товарищи загалдели, дескать, правда. «Я буду жаловаться», — неуверенным голосом заявила Ольга. «Ты, милочка, лучше уматывай, Отседова», — поставила точку в разговоре Варвара. «Сейчас Наташка со смены вернется, мало тебе не покажется. Это она про прописку не знала, полетишь, седова как ракета». В общем, озлобленные соседи дали Олечке лишь пару часов на сборы. Я все это время провела во дворе, налаживая контакты с соседями. Есть хотелось невыносимо, но битва еще не выиграна, поэтому пришлось дежурить. Через три часа подъехала грузовая машина с тремя грузчиками в кузове. Из кабины спрыгнул мой почти бывший супруг Валера Горшков. Да нельзя мрачный, и, не поздоровавшийся, даже не глядя на меня, начал таскать узлы и сумки. Заплаканная Олечка появилась всего один раз, когда выносила то ли арфу, то ли виолончель. Грузчики скоро погрузили барахло и стали курить уже по третьей папиросе. А горшка и Олечке все не было. Я терпеливо ждала, когда они выйдут. Прошло почти полчаса или, может быть, и больше. Я уже черти что думать начала, когда, наконец, они появились. Хмурая Ольга молча швырнула мне ключи в лицо. Я успела поймать. Не прощаясь, они сели в машину и укатили. Наконец-то я вошла в квартиру. Мою квартиру. Вошла и обомлела. Олечка из квартиры-то убралась. Но напоследок оставила мне прощальный привет. Полусодранные обои обильно залиты зеленкой. Все плафоны и оконные стекло в спальне побиты. Даже паркет на полу, казалось, долго и яростно рубили топором. Огромные куски выдраны с мясом. Унитаз был раскурочен и зиял фаянсовыми осколками от стульчика. Бачок раздолбан почти в труху. Слава богу, хоть вентили они перекрыли, и бедная Наталья на сей раз не пострадала. Металлическую ванну сломать не смогли, зато проломили ее на стыке со сливной трубой и в довершение залили всё зеленкой. Финальным аккордом оказалась большая куча дерьма на полу посреди кухни. Неужто демоническая женщина лично постаралась? Творческие люди. Я тихо взирала на весь этот креативный погром. Унылое зрелище. «Да, я, конечно же, знала, что проблемы с квартирой еще будут, и даже после того, как я сюда въеду. Но не столько же. Теперь, чтобы сделать здесь даже условно приемлемый ремонт, не хватит и годовой зарплаты обычной конторщицы. А еще же мебель. Да почти все. И кровать, и шкаф, и диван, и стулья. Олечка великодушно оставила мне, но в каком виде?» В той прошлой жизни я как-то смотрела фильм о зомби-апокалипсисе, где толпы оживших мертвецов гоняли туда-сюда своих жертв на фоне руин и мрачных развалин. Так вот эти руины выглядели гораздо грандиознее. Во всяком случае, так мне казалось. Я находилась в прихожей, когда за спиной раздалось деликатное покашливание. «Простите, кхе-кхе». Я обернулась. За раскрытой входной дверью на лестничной площадке стояла женщина явно пенсионного возраста, на которую язык не поворачивался назвать «старая» или «бабушка». Эдакая профессорша советской закалки в спортивном костюме. В руках у нее был поводок, а из-за ног в пестрых самовязанных гетрах смущенно выглядывал карликовый пудель с лиловым бантиком на шее. Чуть осмелев, пудель сморщил мордочку, дважды нерешительно тявкнул на меня и вопросительно уставился на хозяйку. «Фу, Лёля!» — хорошо поставленным низким голосом с еле заметной ноткой возмущения сказала профессорша. «Свои!» «И вообще лаять на незнакомых людей неэтично. Сколько раз я тебе уже говорила!» Лёля смущенно вильнула куцем овечьим хвостиком и торопливо юркнула обратно. «Извините ее, чинно сказала профессорша и поправила очки в явно импортной роговой оправе. Лёля всегда ужасно нервничает, когда видит незнакомых людей. «Ничего страшного», — улыбнулась я. «Она же охраняет свою территорию». «А вы, милочка, я полагаю, и есть та самая истинная хозяйка этой скверной квартиры». Профессорша внимательно осмотрела мой деловой костюм, чуть задержав взгляд на оранжевых лоферах с пятном от мазута. «Увы, да», — согласилась я и представилась. «Горшкова Лидия Степановна, ваша новая соседка. Теперь я буду здесь жить, если можно так выразиться». Нора Георгиевна Велимбовская шутко. Чуть кивнув, отрекомендовалась профессорша. «Мы с Лёлей проживаем непосредственно над вашей квартирой. Посему, так сказать, имею вполне закономерный интерес. И вот решила получить представление, кто же на этот раз будет нашим ближайшим соседом». «Безусловно, вы правы», — в тон ответила я. «От соседей многое зависит. После тяжелого трудового дня начинаешь особо ценить тишину и покой в доме». «Несомненно», — расцвела улыбкой Нора Георгиевна. «Я очень рада, что вы придерживаетесь столь разумных взглядов, дорогая Лидия Степановна». Тем временем Лёля, чуть осмелев, заглянула в распахнутую дверь квартиры и недовольно расчихалась. «Лёля!» — ахнула Нора Георгиевна и потянула за поводок. «Как тебе не стыдно без приглашения заглядывать в чужую квартиру?» «Да куда там приглашать?» — пригорюнилась я и указала рукой вглубь квартиры. «Ольга только что съехала, и сами можете полюбоваться, что она после себя оставила». Нору Георгиевну дважды просить не надо было. Подхватив Лёлю на руки, она стремительно вошла внутрь, а я осталась стоять на пороге. Через пару секунд из недер квартиры донеслись крайне экспрессивные возгласы. Когда Нора Георгиевна вернулась, ноздри ее раздувались от еле сдерживаемого негодования. «Это возмутительно!» — вынесла свой вердикт она и опустила Лелю на пол. Я понуро вздохнула. «Крайний случай оголтелого вандализма!» — потрясая Лелиным поводком, продолжала сердиться Нора Георгиевна. «Какими же варварами надо быть, чтобы оставить после себя такое!» «Хорошо, хоть дом не сожгли», — поддакнула я, и Нора Георгиевна на секунду зависла. Наконец, отмерев, она икнула, вышла из квартиры и решительно позвонила в дверь напротив. Когда Иван Тимофеевич появился на пороге, профессорша сходу заявила. «Полюбуйтесь на это безобразие!» «Что опять случилось?» — встревожился старший по подъезду, увидев нас на площадке. «А вы зайдите-ка в квартиру, зайдите, полюбуйтесь, что у нас творится в подъезде, который борется за звание лучшего!» — ехидно ухмыльнулась Нора Георгиевна. «Все бы вам, Нора Георгиевна, насмехаться!» — нахмурился Иван Тимофеевич. «Лидия Степановна, мы же вроде как все решили. Ольга Горшкова съехала?» «Все так», — согласилась я. «Ты в чем проблема?» — никак не мог взять в толк Иван Тимофеевич. «Проблему нужно увидеть», — подбоченилась Нора Георгиевна, а Лёля осторожно тявкнула. Иван Тимофеевич понял, что от него не отстанут, и со вздохом пошел смотреть квартиру. Через мгновение оттуда послышалась отборная ругань. «А ещё директором городской типографии работает», — Осуждающе покачала головой Нора Георгиевна. «Куда катится этот мир? Следующее поколение Жоржа Дюамелю уже не будет знать, увы». — Вы третью симфонию имеете в виду или полуночную исповедь? — блеснула эрудиция и я. — Ну а что, в свое время пришлось изучать. О — -о -о. ошеломленно уставилась на меня Нора Георгиевна и машинально дернула поводок так, что бедная Лёля аж вылетела, описав траекторию полукруга. — Неожиданно, очень неожиданно. Так где вы, говорите, работаете? — ответить не дал Иван Тимофеевич, который вышел из моей квартиры с сердитым видом. «Ужас!» — с негодованием констатировал он и хмуро посмотрел на нас. «Придется вызывать проверку. Составим акт». «Не нужно», — испугалась я. «Как это не нужно?» — всплеснула руками Нора Георгиевна. «Вы что такое говорите, милочка? Вы хоть представляете, как сложно нынче достать нормальный унитаз, а ванну?» «Лидия Степановна». «На правах самой молодой вам несложно будет сходить на улицу и позвать женщин?» — спросил Иван Тимофеевич. «Нужны еще свидетели?» «Иван Тимофеевич, Нора Георгиевна!» — вызвала я. «Не нужно никакой проверки. Если мы сейчас вызовем ЖЭК, начнется проверка, потом прокуратура, суды и все такое. И звание лучшего подъезда нам не видать как минимум до следующей пятилетки». «Так что вы предлагаете?» Иван Тимофеевич с надеждой посмотрел на меня. «Я думаю, что лучше всего будет составить акт осмотра. Вы, как старший по подъезду, уполномочены же?» Иван Тимофеевич кивнул. «И чтобы под актом подписались все соседи», — продолжила я. «Я сейчас сбегаю, позову их. Конечно, идеально было бы сделать фото, но это вряд ли возможно». «Почему это невозможно?» — удивилась Нора Георгиевна. «Уладик вон фотографией увлекается, так пусть и сделает». — Кроме того, я хочу попросить акты заливания квартиры у Натальи, которая снизу, — добавила я. — В общем, нужно максимально собрать все показания, а потом я с этим пойду разговаривать с Ольгой. — Что-то я сомневаюсь, что из этого что-то путное выйдет, — покачала головой Нора Георгиевна, а Иван Тимофеевич пошел звонить в квартиру рядом со своей. Через пару минут появился тот долговязый парень, который поддержал меня в вопросе о пожаре. В руках он держал старенький зенит. У моего отца тоже был такой. Пока я бегала за бабушками, пока объяснила им все, пока мы поднялись наверх, Вадик уже отщелкал пленку. «Я мигом сделаю», — по-ковбойски салютнул он и скрылся в своей квартире. «Шалопай!» — вздохнула Нора Георгиевна. «Но голова золотая. Заканчивает медицинский институт. Так что лет через пять будет у нас свой кардиохирург». «Пройдемте», — строго велел всем Иван Тимофеевич и вошел в мою квартиру. Бабушки с радостным нетерпением устремились вслед. «Что здесь опять происходит?» По лестнице поднималась высокая женщина с простым лицом в косынке. — Извините, — сказала я, — мы сильно шумим, мешаем вам отдыхать. Сейчас акт только составим, и все разойдутся. «Опять это — Опять эта Горшкова что-то надворила? — рассердилась женщина. — Это Наталья снизу, — пояснила мне Нора Георгиевна и добавила. — Здравствуй, Наталья. — Здравствуйте, — машинально ответила Наталья и, вытянув шею, попыталась заглянуть в квартиру. «Я ваша новая соседка, Лидия Горшкова», — сказала Наталья я. «Ольгу я выгнала. Можете зайти и глянуть, что после нее осталось в квартире. После поговорим». Наталья молча кивнула и зашла внутрь. Когда все вдоволь смотрелись и вышли, подъезд еще добрых часа полтора трясло от возмущенных воплей. В результате, пока составили акт, пока собрали все подписи и показания, Владик успел сделать фотографии и гордо вручил мне пухлый конверт. «Владейте, Лидия Степановна!» — подмигнул он и покраснел. «Спасибо!» — начала рассыпаться я в благодарностях, но Норик Георгиевна меня перебила. «Время уже позднее», — обезапелляционно заявила она. «Правда, Лёля?» Лёля зевнула и отвернулась. «Поэтому я предлагаю расходиться, а завтра продолжим». Соседи начали потихоньку рассасываться, когда Иван Тимофеевич спросил. «Лидия Степановна...» Время уже полвторого ночи. Вы далеко живете. Не близко, спохватилась я. Черт, даже не подумала, что такси в этом мире сейчас вызвать невозможно. В профилактории от Кидзе». Ого! Иван Тимофеевич посмотрел на Владика. Пешком, да, далеко, да и ночь, ходить молодой женщине одной не положено. Я довезу, сориентировался Владик и сообщил, убегая в квартиру. и моменты. «Вот так-то поспокойней будет», — довольно крякнул Иван Тимофеевич и распрощался. Владик потащил меня на улицу, и мы поехали. Да, ехать в узкой юбке на мотоцикле — то еще удовольствие. Но как же здорово мчаться с ветерком по ночному безлюдному проспекту. Аж дух захватывает. Эх, какая же красота! Молодость! Уже лежа в кровати и вспоминая сегодняшний вечер, я запоздало подумала. «А все-таки...» Хорошие у меня соседи. Сегодня мне опять повезло. Утром Щука велела сходить в Машбюро, забрать бланки для пропусков и заказать новые. Поэтому и отпрашиваться не пришлось. Перед выходом я полистала телефонный справочник в поисках нужного адреса. А потом по пути в Машбюро заглянула в обком. «Вам назначено?» Смерила меня высокомерным взглядом грудастая секретарша с перманентными кудряшками. «Я к Льву Юрьевичу по очень срочному делу». В ответ я смерила секретаршу еще более высокомерным взглядом. «Если не записаны, то не положено», — злорадно хрюкнула девица. «Вы что-то не поняли, товарищ?» — изогнула бровь я и отчеканила ледяным тоном. «Повторяю, по очень срочному делу». «Без записи нельзя», — ощерилась девица, видимо, решив стоять насмерть. «Прекрасно!» — кивнула я. «Раз не положено, ухожу. Сообщите, пожалуйста, свою фамилию товарищ. Нужно знать, кто нам помешал». Ну, у меня инструкция!» — покраснела девица. «И у меня инструкция!» Совсем нехорошо улыбнулась я, и девица побледнела. «Но если вы недолго!» — пролепетала секретарша. «Я недолго!» — честно пообещала я. «Как вас представить?» — пискнула секретарша. Меня не надо представлять, ощерилась я, и девица пулей метнулась забитую богатой драпировкой дверь из мореного дуба. Не успела я рассмотреть дверь, как она распахнулась. Проходите, пролепетал секретарша, щеки ее пошли пятнами. Благодарю, произнесла я и решительно шагнула в кабинет к большому человеку. Я рассматривала опиуса демонической женщины, а он меня. «Ну что сказать! Солидный мужчина, под 60, в дорогом импортном костюме, который уже не мог скрыть заметное брюшком. Холёное лицо было чуть одутловатым, да и багровые прожилки на носу явно свидетельствовали о тайных страстях этого человека. Пауза затянулась, и хозяин кабинета не выдержал первым. — Чем обязан? — нахмурился он. — Вы не представились. «Да, точно спохватилась я. Лидия Степановна Горшкова. Полагаю, вам известно, что вчера Ольга, наконец, съехала из моей квартиры на улице Ворошилова, которую она незаконно заняла. При этом она испортила все мое имущество и не заплатила за пользование жильем». Я думала, Льва Юрьевича сейчас хватит удар, так он покраснел. При этом краснота это была какая-то нездоровая, синюшная. Я уже хотела звать секретаршу, когда он пришел в себя, и тут же заорал, переходя на какой-то булькающий виск. «Вон! Вон из моего кабинета!» Я поморщилась. Зачем же так визжать? «Да ты кто такая? Приперлась!» — надрывался он. «Ты зачем сюда приперлась? Да ты знаешь, что теперь тебе будет? Сгною!» Я молча с каменным лицом ожидала, когда утихнут первые эмоции. Пару минут большой человек бесновался, но кнопку вызова секретарши так и не нажал. Уже хорошо. Наконец, выпустив пар, хозяин кабинета зло сказал. «Как у тебя вообще ума хватило сюда прийти? Не боишься, что тебе теперь будет крышка?» Я пожала плечами. «Сейчас объясню. Вот смотрите, Лев Юрьевич, у меня есть акты, фото». свидетельства соседей». Все в двух экземплярах, конечно же, или в трех. Я улыбнулась и положила пухлую папку перед ним на стол. «Можно вызвать участкового, сотрудника ЖЭКа, привлечь общественников в прокуратуру. Они начнут разбираться. Возможно, и до суда дело дойдет. Да, скорее всего, вы сможете их победить. Да, я не сомневаюсь в этом, но...» О вашей связи с Ольгой и так знает весь дом, все соседи, и эта информация очень быстро всплывет. А уж когда ваша супруга узнает и портком, ну вы меня поняли. А по поводу крышка мне будет или не крышка, так я составила письмо, и если со мной что-то случится, мой друг отправит его куда надо. И там про вас все расписано. Так что нет, Лев Юрьевич, не боюсь. «Чего ты от меня хочешь?» Уши Льва Юрьевича залили. «Ничего такого прям сложного. Ничего, что выходило бы за рамки, нанесенного мне Ольгой, ущерба». «Давай конкретнее», — нетерпеливо рявкнул он. «Да, пожалуйста», — не стал спорить я, и, списанный мелким ровным почерком листочек, появился перед хозяином кабинета. «Вот список». Лев Юрьевич цапнул бумажку и вчитался. «Новая сантехника, ванна, унитаз, раковина умывальника чешская. Вот ты сука!» «Я не настаиваю, Лев Юрьевич, вполне можно и финскую, и плитку еще нужно, ванну и на кухню, желательно в тон, я постельные цвета люблю». «Да ты...» — Лев Юрьевич стал похож на большого выброшенного на берег сама, ему явно не хватало воздуха. «Лев Юрьевич, давайте не будем мелочиться, когда на кону ваша карьера». Лев Юрьевич зло зыркнул на меня. «Откуда я знаю, что ты не обманешь и не побежишь по всем инстанциям?» Я застенчиво улыбнулась и пожала плечами. Лев Юрьевич нахмурился и продолжил читать. «Плита газовая югославская. Да ты хоть соображаешь, где я это сейчас достану?» «Но мне не принципиально», — равнодушно пожала плечами я. «Вполне можно и электроплиту, но тоже, чтобы была с духовкой. Это обязательно. Люблю, знаете ли, выпечку готовить». «По тебе заметно», — проскрежетал Лев Юрьевич, нервно барабаня пальцами по столешнице. «А вот это уже хамство, Лев Юрьевич. Лично я вам никогда ничего плохого не сделала, хотя вот Ольга заметно разнесла мне всю квартиру. Как теперь там жить, не знаю». Я аккуратно разложила перед ним фотографии. «Но я тебе тоже ничего не сделала плохого». Подтянул поближе фото Лев Юрьевич и принялся рассматривать. «Это да», — согласилась я. «Но Ольга сама мне сказала, что вы все уладите». «Вот прям так и сказала». — удивился Лев Юрьевич. Примерно так чуть покривила душой я. — Давай дальше. Лев Юрьевич вернулся к чтению. — Стенка югославская. Опять же, я не настаиваю, если предоставить ему материалы и краснодеревщика, я набросаю эскизы, несложные, полки там, встроенный шкаф-купе. — Какое купе? — насторожился Лев Юрьевич. — Но это форма шкафа такая, — пояснил я. «Ладно, будет краснодеревщик», — проворчал он и принялся читать дальше. «Тогда стол письменный, кухонный и табуретки на кухню тоже он сделает», — перебила я. «Или все-таки югославский гарнитур вам достать проще?» «Найду я тебе краснодеревщика», — буркнул Лев Юрьевич и черканул что-то в блокноте. «А паркет тоже он сделает», — уточнила я. «Какой еще паркет?» — аж подпрыгнул Лев Юрьевич. «Обычный паркет». — Лучше из дуба, — ответила я. — Ольга же топором прорубила весь паркет. Вот гляньте на фото. — Вот твою мать дура, — спылил Лев Юрьевич. — Ладно, паркет он тоже выложит. — А окна? — С окнами сама решай. Нет у меня окон. Лев Юрьевич с досадой хлопнул по столу кулаком, и малахитовая вазочка-статуэтка, изображающая юных пионеров, опрокинулась. Оттуда вылетели и разлетелись по столу скрепки и маленькие, остро подточенные карандашики. «А обои?» — не сдавалась я. «Я дам талоны в спецмагазине возьмешь», — проворчал Лев Юрьевич. «Но у меня денег нет», — расстроилась я. «Я сказал, возьмешь, а не купишь», — отмахнулся Лев Юрьевич. В общем, когда примерно через 40 минут я выходила из кабинета большого человека, минуя возмущенную очередь у двери, в моей сумочке было все необходимое для ремонта. Телефоны, явки, пароли. Точнее, чеки, и, что особенно приятно, в центральном карманчике уютно примостилась увесистая пачка червонцев. Вот теперь можно жить.